Глава тринадцатая. Сердце Топи. У Эвы были серьёзные проблемы. Они безоговорочно верили в правоту тех, кто очень легко мог ошибаться. Сонар оказался тем ещё бунтарём и шёл против традиций, прихватив вместе с собой и меня. На поселение нападала болотная нечисть, и это рождало в душе такую неукротимую и непонятную бурю эмоций, что о сложном положении Эва и опасности, нависшей над зыбью, Я старалась лишь не раз не думать. Всё это я считала серьёзными проблемами, пока однажды не наткнулась в ванной на едва живого царя. Он сидел на полу, крепко ухватившись одной рукой за край медной раковины, а второй сильно растирая грудь. "Вот же", выдохнула я, и вместо того, чтобы бежать за помощью, бросилась к сынару. Рухнула рядом с ним, больно ударившись коленями, коснулась напряжённого плеча. "Что случилось?" и запоздала заметила, как странный рисунок под его кожей едва заметно светится зелёным. Я уже знала, что так на лунный свет реагирует заключённая в каждом эво силы топей, но никогда ещё не видела, чтобы эта сила реагировала на простой свет светильника. «Всё хорошо», — сдавлено и совсем неубедительно прошептал Ксенар. Я закономерно не поверила. «И что, скажете, у вас это такой ритуал?» — спросила нервно, Я так вас слишком громко. Неумело стараясь скрыти дрожь в голосе. Вы каждый вечер у мувальнику поклоняетесь? Рагда, прошептал он, замер, пережидая новый приступ. Рвано выдохнула я, попросил. Уйди. Не раньше, чем вам полегчает, и вы объясните, что происходит, решительно ответила я. Голос сорвался на вопросе. Вам же полегчает? Откуда ты только взялась такая? Вы знаете, откуда «Сами же меня сюда и привели», — огрызнулась я и тут же жалобно спросила. «Я могу чем-нибудь помочь?» «Можешь уйти и никогда не вспоминать, что видела меня таким». Проговорил он на одном дыхании и закашлялся. Несколько прядей выбилось из косы и прилипло к бледному лбу. Ксенар выглядел беспомощным и больным. Это было страшно. «Не брошу я вас в таком состоянии». Он тихо фыркнул и попросил старательно глядя прямо перед собой и быстро моргая. Тогда помоги мне встать. Я помогла. У нас даже почти получилось, но в самый ответственный момент Ксанар не смог устоять на ногах, и мы рухнули обратно на жёсткий и холодный пол. Он навалился на меня, вжимаясь лбом в плечо, и ненадолго так застыл, переводя дыхание. Я не мешала, с ужасом прислушиваясь к поверхностному хриплому дыханию и рассеянно поглаживая его по спине мышцы под моей ладонью дрожали от напряжения. После этой короткой передышки Ксенорат отстранился, и лишь тогда я увидела, как на его груди сквозь рубаху пробивается слабый зелёный свет. Свет вспыхивал и гас, вторя судорожному стуку сердца. "Вы, это что?" Я схватила его за руку, не позволив скрыть под ладонью странное мерцание. Зачем-то потянула на себя, боясь, что он сейчас упадёт словно царь в этом мгновении был достаточно хрупким, чтобы разбиться. Ничего. И это ничего не мигает, как ошалелая. Рагда в этом мгновении в глазах Ксенара отражалась вся сила топи. Но я этого не видела. Я потянула завязки на его рубахе, плохо понимая, что вообще творю. Ворот разошёлся, и я вспомнила все ругательства, которые слышала хотя бы раз в жизни. Вспомнила и озвучила. В груди Ксенара, крепко вцепившись в плоть, засел камень размером чуть меньшим его кулачка, неогранённый, прозрачный. Он вспыхивал зелёным тусклым светом, и от него под кожей вились тонкие светящиеся нити. Надо позвать Лэд, хрипло сказала я, боясь отпустить царя, заворожённая следя за тем, как вспыхивает и гаснет камень в его груди. Потом сообразила, что совсем не представляю где именно сейчас находится целительница, и исправилась. Позову Сынара, а он позовёт Лед. «Нет», — отрубил Ксенар с силой, которой в нём сейчас не должно было быть. «У вас в груди камень, и он светится», — психанула я. «Я заметил. И я никому не должна об этом говорить». «Да». Я вздохнула. Мне не хотелось хранить ещё одну тайну. По ощущениям, я и так хранила больше, чем могла. И всё равно спросила, что происходит, топив встревоженно. Сначала мне показалось, что я ослышалась, потом, что сценар пошутил. Но со слухом у меня всё было в полном порядке, а у царя был слишком серьёзный вид. Я нервно хохотнула. Вы так говорите, будто они живые. Он пожал плечами, не желая объяснять мне то, что каждому ева было известно с рождения. Топи живы. В любое мгновение из-за опасного защитника они могут превратиться в смертельного врага. Дотащить Ксенара до его спальни мне удалось без потерь. Мы даже ни разу не упали в коридоре. Не то чтобы он не пытался, но я оказалась куда устойчивее, чем думала. Царская комната была неуловимо похожа на мою. Только здесь стол стоял у дальней стены и был завален какими-то бумагами и книгами. Вронив свою ношу на разобранную постель, Я недолго постояла, наблюдая, как жутко зеленеет лицо Ксенара в отсветах камня. И вместо того, чтобы уйти, подтащила кровать и стул и села, чего та ожидая. Ксенар лежал как мёртвый, и успокаивало меня лишь мерцание камня, обещавшего, что сердце ещё бьётся, а значит, жизнь ещё не покинула его тело. Но через какое-то время зелёный свет потух. Это напугало меня даже больше, чем вид беспомощного Ксенара на полу в ванной. Я бросилась к нему, начала тормошить за плечо, звать по имени, вспомнила те ругательства, которых, казалось, раньше я не слышала ни разу. Ни в чём себе не отказывая, ударилась в неконтролируемую панику на несколько изматывающих мгновений. И лишь почувствовав, как подступает истерика, желая всеми силами её заглушить, я догадалась проверить, бьётся ли его сердце. Сердце билось. Просто камню надоело мне об этом сообщать. Пусть бы в пекло провалились все эти топи, не своим голосом сказала я, дрожащей рукой зачем-то погладив притихший камень. Я знала, что мне надо вернуться в свою спальню и лечь спать, и знала, что я этого не сделаю. А ещё я знала, что свихнусь, если продолжу сидеть на стуле и гадать. Не остановилось ли ещё сердце царя? Поэтому стащила мятный плед, лежавший у изножья кровати, Я устроилась на полу рядом с сценаром, чтобы ощущать под пальцами биение его жизни. Так и уснула, а проснулась уже в своей постели, в знакомом коконе из одеяла с накрепко закрытым окном. Хотя бы знаю теперь, кто надо мной так издевается, попыталась я быть оптимистичной. Всё портили необходимость выпутаться из кокона и моё непонимание того, что случилось ночью. Я надеялась вызнать у сценара, что происходит. Да просить, если придётся. Готова была даже до шантажа опуститься, лишь бы понять, что с ним творится. Меня не смогло остановить даже понимание, что это не моё дело, потому что это было моё дело. Это я за него ночью боялась, и я тащила его деревянное тело в спальню, чтобы поутру на него кто-нибудь не наткнулся. За завтраком все пытались поймать взгляд царя, но он был рассеян, задумчив и меня демонстративно не замечал. Анджело видел, что ничего не случилось, и он не пугал меня своим полудохлым видом. А после завтрака, не дав мне себя поймать, Ксенар куда-то ушёл вместе с Нешером, оставив меня на вотку к своего брата. Пришлось брать, что дают. Можно вас на минуточку? спросила я у Ксенара, нагнав его уже на лестнице. Царевна, шача рядом со мной, тоже остановилась, решив, что наш разговор будет интереснее того, что ждёт её в учебной комнате. Меня присутствие девочки стесняло. То, что я хотела сказать её дяде, ей самой слышать было не нужно. Агна, ты иди. Господин Иви уже, наверное, ждёт нас, и я надолго не задержусь. Царевне пришлось нас покинуть. Строга, с издёвкой протянулся нар. Я не стала отвлекаться на его весёлость. Стояла Агна, скрыца на этаже, я выпалила: "Простите, но вашего брата я любить не буду". Я не ожидал такого категоричного заявления, да ещё так скоро, спросил растерянно. Что Ксенар натворил? А главное, когда успел? На его вопрос я не ответила, увлечённо подбирая слова для своих тревог и сомнений. Потому что вот если я его всё-таки полюблю, а он возьмёт и умрёт? Ксенар не умрёт. Не такой уж он и старый. На жить ему ещё долго, попытался посмеяться над моими страхами Сenar но оборвал себя на полусловие, нахмурился и осторожно спросил. «Что случилось, Рагда? Что ты знаешь?» Я обещала никому не рассказывать о том, что ночью произошло. Дала слово. Но Сенар же его брат, семья, а я знала, как страшно терять родных. «Рагда, что случилось?» – требовательно повторил он. Мой угрюмый вид Сенара напугал. После недолгих сомнений Рагда Я младушно решила, что такие серьёзные тайны лучше хранить вдвоём, и всё рассказала. И к сынарам нетерпения мы ждали уже вместе. Я опасалась царского гнева, но чувствовала облегчение от того, что теперь ни одна вынуждена была за него бояться. Домой к сынар вернулся поздно, и встреча он был совсем неприветлива. На улице уже стемнело, и источником света нам служил разожжённый в камине огонь. На столике вместо привычного чайного набора стояло две бутылки. В одной таилось совсем уж что-то огнеопасное, во второй вино. В вторую бутылку Сенар принёс после того, как я чуть не задохнулась, отпив из первой. Атмосфера в помещении царила соответствующая случаю, гнетущая. Когда ты собирался сказать мне, что сердце пробудилось, мрачно ответил Сенар, когда его брат только показался в зале второго этажа. Снар не удивился. Он с осуждением посмотрел на меня. Я же просил. У вас в груди камень, а это ваш брат. Выдала что-то бессвязное, не успевшее собраться в понятное объяснение, и жалобно добавила: "Простите. Не злись на девочку, она сделала то, что должен был сделать ты". Вступил всё за меня Снар. Когда сердце пробудилось впервые, мне было интересно, что происходит, но Снар не хотел мне ничего рассказывать переложив всю ответственность, по-моему, просвещению на плечи своего брата, потому сидела я ничего не понимающая, крайне заинтересованная, но тихая, подгадывала момент, когда царя можно будет атаковать вопросами. "Этой ночью", послушно ответил ксенар, не отводя от меня укоризненного взгляда. Я потупилась и заёрзала в кресле. "Наш оруже отправил сов. Они всё проверят. Стало быть, наше знает." Он пастух, напомнил царь, и ушёл, оставив меня с моими вопросами и подозрениями. Сenar молча наполнил бокал до краёв огненно-опасной жидкостью и выпил, ни разу даже не поморщившись. "Глядя на это, я скривилась, всё ещё ощущая на языке обжигающую горечь, ну и гадость, и не говори". Рассеянно согласился Сен. Чайпитие этой ночью не предвиделось, и я довольно скоро сбежала в комнату. Решила лечь пораньше, но уснуть не могла. Неспокойно было. Неопределенно и тревожно. Пару раз я выглядывала в коридор. Просто чтобы убедиться, что ксенар не лежит где-нибудь там, в темноте. Один раз даже в ванную сходила. Но там было тихо и пусто. Никаких царей. В конце концов, он уже взрослый. Пыталась я себя успокоить. Сам знает, что для него лучше. Она закрыла дверь в ванную и решительно направилась в спальню. «Не свою. Потому что он, может, и взрослый, но заботиться о себе точно не умеет». Я долго топталась под дверью, набираясь смелости, и в конце концов постучала, о чем сразу же пожалела. Раньше, чем я успела струсить и сбежать, Ксенар открыл. «Что-то случилось?» — спросила он о задаче, наглядев меня, вытянувшуюся перед ним по струнке. «У меня? Нет. А у вас? Чувствуете себя хорошо?» Сначала он не понял, о чём я, а когда понял, обиделся. Всё в порядке? Уверена? на всякий случай спросила я. Камешек не беспокоит? Не испытываете желания упасть в обморок? Я чувствовала себя неловко, из-за чего говорила совсем не то, что хотела. Отчего моё искреннее беспокойство выглядело как издевательство. Это был не обморок, а скорбился Ксенар. И вы не валялись вчера на полу в орной. Рагда Я виновата, вжала голову в плечи. Простите, просто с вами точно всё хорошо. Он кивнул. И вы не обманывайте меня сейчас, чтобы я поскорее ушла. Я хорошо помнила, как жутко мне было, когда я его увидела. Ксанар был похож на труп, и я до истерики боялась, что он действительно умрёт. Рагда, я очень ценю твою заботу, сдержанно соврал Ксанар. Но всё под контролем, и тебе не о чем беспокоиться. Иди спать. Я не беспокоюсь. У меня был выбор: промолчать и сделать так, как он просит, то есть пойти спать, или признаться. Я выбрала второе. Я испугалась. За вас. Ксенар тяжело вздохнул. Он не представлял, что делать с впечатлительными барошнями. Подозреваю, в обычное время заботы подобного толка ложились на плечи Ксенара, но в этот раз царь не мог спихнуть всё на брата. Вы же не планируете в ближайшее время умирать, пытливо спросила я. Это был не последний вопрос, который мне бы хотелось ему задать, но самый важный. Он сдался, отступил, освобождая мне проход и велел: "Зайди". Я вошла. Она зажмурилась, когда неожиданно вспыхнул свет. Потом мне предложили присесть, я согласилась и полуслепая добралась до стула. Ксанар шёл следом за мной. И когда я села, опустился рядом на колени. Неладное я заподозрила, когда он зачем-то накрыл мои руки своими. Меня ждёт серьёзный разговор, да? Вы ругать будете? Не стану скрывать, что меня огорчило то, что ты рассказала всё сценарий. Сейчас слишком рано. Для чего рано? Для беспокойства. Мы не знаем, почему сердце топило ожгло. Это может быть плохой знак или начало нового цикла. Если это перерождение топи ничего страшнее моих приступов зыбни ждёт а если нет к сценарп омрачнил не думай об этом ладно я не возражала ещё моя няня говорила если не думать о беде она тебя не заметит и пройдёт стороной несмотря на всё что со мной уже успело произойти я до сих пор верила её словам да и было кое-что другое важнее возможных проблем так значит камень у вас в груди сердце топи. Когда Арес говорил о сердце топи, я представляла что-то красивое и мощное, возможно, какой-нибудь сильный артефакт, запертый в самой надёжной сокровищнице. В моём представлении это было какое-то украшение: скипетр, корона, кольцо, да что угодно. Действительность оказалась страшной, тусклой и неожиданной. Да. И что он там делает? Я указала взглядом на его грудь. Позволяет мне жить. Это меняло всё. План Ариса оказался провальным. Я не могла добыть для него сердце топе, потому что забрать сердце Оксинара значило убить его. А на это я не могла пойти, даже ради мести. Даже ради того, чтобы увидеть, как пламя не исчезгорит в собственном огне. Я никогда не смогу вернуться домой. И мысль эта, болезненная и горькая, подарило мне облегчение. А в будущем меня не ждал сложный выбор, потому что выбора не было. Мне не нужно было предавать Эва. Я не могла их предать. Голова стала лёгкая, во всём теле появилась невероятная невесомость, и только сердце сжимали стальные тиски, словно эту в моей груди засел камень и давит на внутренности крепкими краями. Мне хотелось плакать и смеяться, но я давила эти желания. Но как Как вышло, что у вас теперь голос дрожал, выдавая мою нервозность. Вот это в груди. К сценарку я pch сжал мои руки, желая как-то поддержать. Трагическая случайность. Он повёл плечами. Я был совсем ребёнком и мало что помню, если верить сценару. Чего я бы делать, конечно, не стал. Брат любил дополнять правду выдуманными деталями. Но если всё же предположить, что его версия правдива, Моё сердце чуть не вырвалось из груди балотная живица. Мы тайком ото всех, нарушив все запреты, отправились исследовать топи, и это едва не стоило мне жизни. Нас нашли раньше, чем я лишился сердца, но в поселение меня вернули уже мёртвым. Я сидела, слушала и бледнела, представляя, какой ужас тогда должно быть пережили его родители. А маленьком сценаре, видевшим смерть брата, я старалась не думать вовсе. Боялась разрыдаться. Прочистив горло, я спросила: "И этот камень вернул вас к жизни, как видишь?" Я видела и понимала, что Макни никогда не получит сердце Топи и никогда не узнает, почему наша договорённость была расторгнута. Ещё я понимала, что нужно было уничтожить тот же амулет Ариса, чтобы полностью обезопасить царя. Я могла это сделать, должна была, ношло время, а я медлила. Что-то останавливало меня. Чужая воля опускала мою руку, стоило только пальцем коснуться цепочки. Я злилась на себя из-за этого, но переселить странное убеждение, что амулет мне жизненно необходим, не могла. Умогла смешная случайность, хотя в тот момент смешной ее я, конечно же, не считала.